Эпилог. Благотворительный вечер состоялся за две недели до свадьбы Марии и Тимура. Тимур воспользовался ситуацией и, несмотря на разосланные пригласительные, лично приглашал тех, кто тоже пришел на этот вечер, заодно и вживую знакомил их с Машей. У Маши знакомых здесь практически не было, если не считать поверхностного шапочного знакомства. Кого-то видела на общих собраниях в администрации города. Кого-то встречала на фабрике отца. Но теперь ей в любом случае надо было знакомиться с людьми заново, как совладелицы отцовского бизнеса. «Марина Викторовна здесь?» Маша поискала глазами будущую свекровь. «Нет, они с отцом на даче. Снег сошел, можно начинать чистить территорию, планировать грядки». «Ой, сомневаюсь». Улыбнулась Маша, представив Марину Викторовну в рабочей одежде. «Ничего, отец говорит все нормально. Привыкают». Тимур незаметно провел Маши по спине ласкающим жестом, и Маша в ответ прижалась к его боку сильнее. На минуту оба забыли о том, где находятся, и о людях вокруг. Но правда и стояли они в этот момент немного в стороне от основной толпы. «Какие люди!» Раздался рядом знакомый голос с радостными интонациями. Александр крепко пожал руку Тимуру и чмокнул Машу в волосы. «Ну что, сестренка, замуж собралась?» «Одобряю». «Жаль, не удалось тебя к нам загрести, а то еще бы и свой адвокат был в придачу». «Мы от жирных клиентов не бегаем», – широко улыбнулся Тимур. «Наши двери открыты, а у тебя есть моя личная визитка». «Будет надобность? Звони! Не обязательно сестренку приплетать!» Тимур, хотя и не сказал ничего по поводу новоявленного Сашкиного родства, но Маша почувствовала, что он напрягся. Явно недоволен. Что уже жениха ревнивый характер, Маша уже поняла и тихо посмеивалась над ним. А насчет Сашки она ему потом растолкует. Они действительно чувствовали себя скорее родственниками, чем просто соседями. Втроем они образовали кружок. Переговаривались и смеялись. Татьяна осталась как бы в стороне, хотя стояла рядом. Нехорошо получается. Мария протянула руку и слегка дотронулась до клатча Татьяны. Прекрасный цвет и отлично гармонирует с туфлями. Сделала комплимент, вовлекая девушку в разговор. Да, я подумала, что классика в этом случае будет более уместной. Откликнулась Та и защебетала, рассказывая, как долго выбирала, и, наконец, остановилась на этом варианте. Маше сразу стало скучно. Но Таня – невеста Александра, и игнорировать ее все же некрасиво. Она перехватила понимающую ухмылку Тимура, благодарный взгляд Саши, и, подхватив девушку под руку, предложила ей. «Пойдем посмотрим картины, может, что-нибудь выберем, «Наши мужчины присоединятся к нам позже». Выставка картин молодых художников была организована в фойе. Маша на самом деле хотела что-нибудь приобрести, потому что какой смысл тогда в благотворительности, если ничего не покупать? Деньги пойдут в фонд городской школы искусств». Они успели посмотреть вместе всего несколько картин, и Татьяну отозвали ее знакомые. Маша осталась одна как раз рядом с небольшим графическим рисунком, который привлёк её внимание. «Маша?» За спиной раздался когда-то родной голос. «Маша, рад тебя видеть!» «Я тоже рада, Роман!» – прохладно отозвалась Мария. «Вижу, дела у тебя идут неплохо, раз ты получил сюда приглашение». «Да, открыл вторую станцию на выезде из города. Место проходное, заказов много растем потихоньку я видел тут тут с поливановым вы вместе да тимур мой жених свадьба через две недели маш роман нервно сглотнул маш вернись ко мне пока не поздно прошу я не могу без тебя совсем хреново маш прости вернись ром ты совсем скоро год как мы разошлись «Какое? Вернись! Забыли все!» «А я не забыл тебя, Маш, не забыл! Я, блядь, люблю тебя, Машка! Люблю!» Бывший муж говорил с таким накалом, с такой экспрессией, что Маша на миг показалось. Он упадет сейчас на колени перед ней. Она невольно сделала шаг назад и оглянулась. Кажется, на них не обращали особого внимания, но все равно было неудобно. «Роман, не стоит. Уже ничего не вернуть. Да, я любила тебя. Но ты сделал все, чтобы моя любовь угасла. За все надо платить, Рома. Сейчас ты имеешь то, что сам натворил. Я слышала, дети Катерины не твои?» «Да, оба», – процедил сквозь зубы мужчина. «Ты подал на нее иск, чтобы вернуть деньги?» «Нет, не такое уж я чмо. Смогла урвать, пусть пользуется». Да и Лиску жалко, привык к девчонке за столько лет. Деньги на нее шли, так что отбирать не буду. У них и так сейчас ничего нет. Катерина пособие получает, Алиска на почте в деревне подрабатывает. Я отсылаю минималку в месяц на ее карту. Пусть девочка хотя бы школу окончит. Достойно, Рома. Но знаешь, мне тебя не жалко. К тебе тем более не вернусь. Прощай. Маша... «Маша, подумай!» «Тебе же сказали, скоро свадьба!» Перед Романом внезапно появился Тимур. По побелевшим сколам перекатывались крупные желваки, руки сжаты в кулаки, и сам Тимур готов к драке. «Чтобы я последний раз видел тебя рядом со своей женой!» «Вы еще не женаты!» Огрызнулся Роман. «Неважно! Маша! Моя! Жена! Отвали от нее!» с нажимом произнес Тимур. Но Роман тоже мог так угрожать. Оба мужчины, набычившись, сверлили друг друга неуступчивыми взглядами. Маша сразу встала рядом с Тимуром. «Уходи, Роман. Наша с тобой жизнь в прошлом. Ты идешь своей дорогой, а я своей». Она взяла Тимура за руку. «Пойдем. Нас ждут». Роман провожал их взглядом и бесился. Уходила его любовь. Его, блядь, любовь. И уже ничего нельзя было сделать. И он только после развода, после нескольких месяцев свободной жизни, понял до конца, что значила для него Маша. Понял, как она его любила и какую обиду он сам ей нанес. И если бы сейчас он хоть чуточку почувствовал бы отголосок ее бывших эмоций, хрен бы этот адвокат получил Машу. Роман добивался бы ее до победы. Но Маша его больше не любит. «Я не вернусь», – как рефрен звучали в голове ее слова. Прошло три года. «Деда, деда!» Маша выглянула в окно. Дочка еще не умела толком бегать, зато на детском трехколесном велосипедике каталась будь здоров. Сейчас она, резво накручивая педали, мчалась навстречу деду и бабе, которые только что вышли из машины. «Ох ты, моя красотулечка! Иди скорее ко мне, моя мармеладка!» Приговаривала Марина Викторовна, раскидывая руки навстречу внучке. Но Настенка, лишь слегка притормозив рядом с бабушкой, вывернулась из ее рук и прилипла к деду. Тот сразу подхватил внучку на руки, а она обхватила его за шею. «Деда, деда!» – лепетала малышка, не имея еще словарного запаса, чтобы высказаться. Родители Тимура приезжали к ним часто, но в этом большом красивом доме, который Тимур строил для всех, они не проживали. Тимур купил им дом в пригороде, и теперь они постоянно проживали там. Прежние хозяева разбили на участке прекрасный сад с цветниками, кустами и деревьями. Странно, но горожанке Марине Викторовне там очень понравилось, и она полюбила свой новый дом. Однако и городскую квартиру пока не продавали. А вот любимую дачу Роберт Максимович уже подумывает продать. Возраст, здоровье и дальность поездки уже напрягали. «Тим, там твои приехали!» – позвала Маша мужа, который что-то мастерил на веранде. «Слышу, сейчас!» – отозвался тот, вытирая руки. «Сегодня у них был праздник. Настюше два года!» Поэтому ясно, что бабушки и дедушки с обеих сторон – главные гости. Родители Маши приехали попозже. И тут споров, кому идти на руки, не было. Настенка одинаково прыгала на руках и бабы, и деда. Все же детское сердце не обманешь. И как бы ласково не сюсюкала Марина Викторовна, внучка на ее обманки не поддавалась. Ну, в общем-то, обоснованно. Марина Викторовна, хотя и приняла брак сына как неизбежное зло, но любовью к невестке не воспылала. Между ними установился холодно-вежливый нейтралитет. Внучку она вроде бы любила, но сердечности в ее отношении к маленькой проказнице все же не было. Марина Викторовна очень любила делать Насте замечания, одергивать и выговаривать строгим тоном. «А какой же ребенок это полюбит?» Так что у них без вариантов тоже были лишь поверхностные родственные отношения. Такие дела. Маш, давай помогу. Вера Степановна заглянула в кухню. Ой, мам, не парься, мы с Розой уже все сделали. Ах, с Розой, какой разговор тогда? С усмешкой отозвалась Вера Степановна. Она все никак не могла привыкнуть, что у Маши, у Маши, есть помощники по хозяйству. «Повар, горничная, садовник!» «Охренеть!» Маша на это улыбалась. Однако на слова матери типа «у богатых свои причуды» уже не обращала внимания. Почему не нанять помощников, если они нужны, и средства позволяют это сделать? Маша совсем одна не успевает. Это во-первых. А во-вторых, Настенке всего два годика, и ей тоже нужно мамино внимание. Ну а в-третьих, В семье Поливановых скоро случится пополнение. Живот у Маши лезет на лоб. И ходит она, переваливаясь, как утка. С Настей так не было. Как-то аккуратненько все обошлось. Свекровь говорит, что Тимур тоже крупным родился. Так что Маша немного побаивается. А Тимур просто с радостью ждет сына. Так что без помощников никак. Маша еще раз выглянула в окно. Гости уже разместились за столом. С краю устроились Петя с молодой женой. Она тоже была беременна. И Настена, приложив ладошку к ее животу, выговаривала. Привет, сын!» Ну, ясно, научилась у папы. Скоро подъедет с Женькой, с женой и детьми. Он крестный у Насти и пропустить ее день рождения никак не может. Не будет только Саши, но он уехал в Китай искать новых партнеров. С Татьяной они расстались, и Маша очень переживает за друга. «Устала, родная!» Тимур подошел неслышно и бережно обнял жену. «Ну как там наш спортсмен? Пинается?» «Не говори! Ох, скорее бы! А то, боюсь, останусь без почек или без печени!» С притворной озабоченностью пожаловалась Маша. «Машка!» – рассмеялся Тимур. «Ты такая моя!» «Твоя, конечно! Куда теперь деваться?» Маша сама потянулась за поцелуем и получила его. Крепкий, жаркий, родной. «А чё такого?» Пронеслась в голове хулиганская мыслишка. «Они муж и жена. Всё законно». Конец.